Глава 9. Ловушка. Краин почти неподвижно лежал на полу, а всё его тело мелко подрагивало. По бионическому протезу проскакивали короткие электрические разряды. Воняло жжёной резиной и как ни странно озоном. Лицо старика чем-то обожгло, а инверторные очки с подсветкой вышли из строя. Рядом на столе лежали обломки какого-то дымящегося устройства, опутанного проводами. Бобуины. Док, чёрт возьми, что ты теперь натворил? проворчал я, бросившись к старику. Вместе с Виктором мы вытащили безчувственное тело Крейна, сразу же вызвали Ферта. Я проверил пульс, вроде всё в норме, но пострадавший по-прежнему был без сознания. Что тут у вас? Сержант оказался здесь куда быстрее, чем мы думали. Ты знаешь, Ферт, опять тестирует вакцину. Вот долбануло. А чёрт, ладно, разберёмся. Он тут же активировал переносной медицинский модуль. Несколько минут сержант возился со стариком, но в конце концов облегчённо выдохнул. Жить будет. Правда, ума не приложу, что он пытался сделать. Мне тоже было интересно. По одному внешнему виду старика было ясно, что кройн пришёл к чему-то важному. Ну и упорство у старика. Здоровья-то почти не осталось, зато настойчивости и стремления хватит на четверых. Виктор задумчиво осматривал то, с чем работал Дог. Но даже он, со своим колоссальным опытом изобретателя, не смог разобраться в увиденном. Это, чёрт, да я даже не знаю, как это назвать. Где он взял комплектующие? Дог пытался ускорить действие своей вакцины путём слияния их с наноорганизмами. Тихо произнёс я, едва увидел в углу пустые медпаки, причём в них отсутствовали именно контейнеры с нанитами. Дог-дог. Но ну вот на хрена. До самого вечера Крейна оставался без сознания, но затем всё-таки пришёл в себя. Получив необходимую помощь, он сразу же попросил встречи со мной. Ну а я не смог отказать. Всё-таки, хотя меня и основательно пугала эта тема с псивакциной, но одновременно было и крайне интересно. Я бы даже сказал, что часть его интереса док умудрился как-то передать и мне. Алекс, спасибо, что пришёл. Часть лица дока парализовала, Поэтому улыбка получилась похожей на жуткий оскал. «Я... ты...» «Док, ты опять за свое? Ну сколько можно?» Я посмотрел на него с недовольством. «Тебя едва не убило». «Ну не убило же». «Нормально. Лучше послушай, что хочу сказать». Крейн неожиданно закашлялся. Кажется, здоровье дало о себе знать. «Когда ты рассказал мне про нанитов, меня будто осенило. Твоя регенерация не зависит от нанитов» так крайне мере не напрямую, но они же являются катализатором, ускоряют то, что уже удалось пробудить с помощью сыворотки. Ты и без них можешь регенерировать. Я плохо понимаю, док. Слушай и не перебивай. Его лицо скривилось то ли от боли, то ли от злости. Так вот, наниты существенно ускоряют процессы и адаптируют само тело. Ты заметил, что во время наиболее сильного выплеска эмоций злости, отчаяния или страха, у тебя сами с собой включаются те самые пробуждённые способности. Да, вижу, что заметил. Так вот, я решил провести ещё пару тестов и выяснил, что если в наноорганизм поместить клетки вакцины, то это даст феноменальный всплеск, увеличит поглощение. В смысле, наниты разнесут их по всему организму. Я пробовал разработку на себе, и получилось нечто. На долю секунды я смог управлять электричеством, ну, точнее, потоком электронов. Мой протез, он поднял вверх искусственную руку, и я увидел, что она частично оплавилась. Доказательство. Правда, мой организм стар, а регенерация у меня так и не появилась, несмотря на то, что я ставил себе инъекции тех же самых прототипов, что и тебе. Это индивидуальные особенности каждого человека. То есть ты всё-таки разработал полноценную сыворотку? И да и нет. Её невозможно сделать такой, как я её себе представляю. Всё оказалось куда сложнее. Оставить опыт на себе я больше не могу. Но последний изготовленный мной образец показал соответствие 84%. Это не бывалый успех, и всё равно этого мало. Те 16% всё портят. Ну и что делать дальше? Я не знаю. Док устало положил голову на подушку. Есть смысл ввести тебе прототип, но я не уверен в том, что это даст значимый эффект. А если поймать псионика? Эта мысль давно не давала мне покоя. Взять его в клетки, изучить и внести коррективы в вакцину. Док горько усмехнулся. Да, это несомненно помогло бы. Хватило бы экземпляра даже с незначительными способностями. Но обычный солдат не подойдет. Только как ты сможешь поймать псионика? У того же Оайкина их целое окружение, и каждый из них чудовищно силен. На живца, задумчиво произнес я, мгновенно набросав в голове примерный план действий. Я метался от одной мысли к другой. То хотел поскорее отправиться на поиски Тахеона и Авы, то хотел быстрее реализовать криопушку. Теперь же к этому короткому списку добавилось ещё и желание поймать псионика, чтобы помочь доку. От чего-то я снова вернулся к мысли, что для победы над пришельцами всё-таки нужно освоить пси-способности. Нет, даже не так, не освоить, научиться управлять силой и регенерацией. Док дал пару советов, но пока успеха почти не было. И на третий день после разговора с Крейном Я всё-таки утвердил свой план. Виктор, что у нас с криопушкой? Ты же в курсе, удивился японец. Сам ствол готов, но проблемы с зарядами. Я минимизировал объём азота и кислорода, но всё равно контейнер со смесью занимает много места. Рокерт работает над плоским баллоном, но на это уйдёт неделя. Будем пробовать с тем, что есть. К вечеру мы собрали полноценный прототип. Объём зарядов достигал аж 20 штук. Вес пушки вместе с контейнером 18 кг. Прицельная дальность стрельбы 50 м. Дальше электромагнитное поле, удерживающее сгусток сверхохлаждённого азота, распадалось, и остатки летели куда попало. "Неплохо", похвалил Рэтлер, когда ему показали образец. "Но, Алекс, я не пойму, как ты собрался его испытывать?" "Он поможет", я ткнул рукой в сторону боевого дрона, стоящего в углу мастерской. Поясни, майор осмотрел гориллу подобного робота и с недоумением обернулся ко мне. Мы меняем ему вооружение и отправляем на равнину, где были замечены охотники и летяги. Там и опробуем, я рассказал Рэтлеру только половину задумки. Вторая половина я. Я собирался выманить пришельцев на себя, затем атаковать кого-то из псиоников и заморозивший его доставить в бункер, тогда Крэйн закончит вакцину. В свой план я посвятил только Анну, частично Барнса. Мне нужен был проверенный водитель, чтоб в случае срыва унести оттуда ноги, но не было подходящего транспорта. И тут снова вмешался Рокерт. Кто-то из его техников предложил собрать из кучи разобранного крабами металлолома лёгкий, но мощный джип и не просто предложил, а даже частично реализовал макет. Я одобрил задумку и стал ждать, пока её соберут в полноразмерном масштабе. За 5 дней крабы появились только один раз, зато в составе большой группы, аж в 20 особей. Их заинтересовал один из разобранных галеафов, на котором технари решили заменить батарею. Циклопы и снайперы дали им хороший отпор. Через некоторое время появились пауки, но и их удалось быстро отработать шокерами. Моя задумка оказалась верной: против механизмов доминаторов отлично работало оружие на основе электричества. Виктор взялся модифицировать один из таких шокеров, но только сломал себе мозги. Не хватало ни оборудования, ни необходимых деталей. Всё свободное время техники и инженеры чинили броню, приводили в порядок скафы, всех трёх глияфов удалось подлатать, и теперь они спокойно патрулировали территорию. Разведчики держали дорогу под контролем. Пару раз на границе с пустыней видели выстреливающие в воздух клубы пыли. Повелитель Песков, с которым мы уже имели счастье столкнуться, почему-то облюбовал для своего ареала обитания участок дороги, ведущей к бункеру. И это тоже была проблема. Для испытания креопушки нужно было как-то его миновать, не привлекая внимания. Я долго думал, как это сделать, но в конце концов Крас, которому надоело это соседство, подогнал одного из гляфов и раздолбал гигантскую тварь ракетами. Мы сразу же отправились на место, чтобы попробовать изучить существо, но оказалось, что лейтенант перестарался, и для изучения там мало что осталось. Наконец-то настал день, когда криопушка была полностью готова. Её закрепили на левый манипулятор боевого дрона, а вокруг корпуса разместили контейнер со смесью. Получилось не очень красиво, но мы ведь его не к выставке готовили. Ну и что дальше? Ратлер смотрел, как дрон катается туда-сюда, сканируя местность. Джип готов, ещё с утра доложил Рокерт. Конечно, самоделка, но за неимением лучшего, в общем, сами смотрите. Транспорт получился неплохим: шестиколёсный с небольшой бронированной кабиной и новым движком, который технари перебрали вручную. Сзади присобачили кузов с откидывающимися бортами, установили спаренный пулемёт. Как-то так подходит. Очень даже ничего, учитывая, что собирали его из металлолома. Где планируете испробовать криопушку? Сначала я склонялся к пустыне, но затем передумал. Барон, помнишь место, где пришельцы добывали квантаниум? Ну да, то ущелье с шахтами. Вот туда и рванём. Думаю, что они либо всё уже восстановили, либо в процессе. Рэтлер всё ещё сомневался в безопасности моей задумки, но также понимал, что нам нужно новое оружие против пришельцев. И крио-пушка могла им стать. Отправились вчетвером – я, Барнс, Анна и Винсент. Снайпер неплохо поднатаскал девушку в обращении со снайперской винтовкой. А если учесть, что на ней был надет лимб, отыскать ее среди укрытия было почти невозможно. Тренировки с клинками шли туго и главным образом потому, что девушка попросту боялась вступать в ближний бой. Чан сдержал слово и обработал ее костюм специальным составом, который кислота пришельцев проедала с большим трудом. У него еще осталось два экземпляра трофейных кислотных пушек, и они с Рокертом пытались понять принцип их действия, пока безуспешно. Облачились в скаутов, вооружились все теми же ЛР-20. Оба снайпера взяли мощные и дальнобойные Драк Т-1, винтовки прошлого поколения, но с модифицированной системой ведения огня. Я прихватил несколько ракетниц, так, на всякий случай. Дрона я перепрограммировал. В первую очередь он должен был использовать новое оружие, а только потом штатное. Выдвинулись к карьеру на утро седьмого дня. Половину пути преодолели без всяких проблем. Мне снова показалось, что О. Айкин потерял к нам интерес. О, если бы я знал, что все внимание коварного пришельца было сосредоточено на подготовке нового оружия и сбору всех сил. Ущелье снова стало местом добычи ресурсов. Пришельцы удвоили количество добывающих механизмов, но теперь оставили ещё и охрану пятерых пришельцев. И, кажется, один из них был псиоником. Зум не позволял рассмотреть его досконально, но даже тот факт, что у него не было оружия, уже говорил о многом. Остальные четверо не выпускали кислотные пушки из рук, постоянно патрулируя территорию карьера. Я тщательно осмотрел все подходы, замерил расстояние И накидал в голове примерный план. Эн, вы с Винсентом займёте позицию в тех холмах. Я указал обоим примерное направление. Оттуда весь карьер будет как на ладони. Ваша задача перебить простых солдат, но не убивать псионика. Но сделать это нужно только тогда, когда я и Барнс спустимся вниз. Дрон останется в кузове, но вступит в бой, когда псионик останется один. Алекс, ты уверен, что мы сможем его взять? «Да, достаточно переморозить ему конечности. Я не был уверен в успехе, но считал, что ключевой момент – махинации руками. В момент применения силы псионик делает характерные движения. Если не дать ему этого сделать, он станет беззащитным, в теории». Так и поступили. Конечно, всех одолевали сомнения, хотя больше всех рисковал именно я. «Дрон хорош, но я уже видел, как О. Айкин скрутил группу Ратлера». А ведь сейчас его силы возросли, как и его подчиненных. Для того, чтобы въехать в карьер, пришлось обогнуть его с другой стороны. Сделали крюк в несколько километров, но зато смогли спуститься по одному из склонов. Большие колёса джипа и мощный движок вполне позволяли перемещаться по дну ущелья, хотя дороги как таковой здесь не было. Вот впереди показались механизмы пришельцев. Они разительно отличались от наших. Внешне они казались состоящими из органики, но по факту это было не так. Какое-то футуристическое переплетение фиолетовых стеблей, блестящего металла с зелёными прожилками и толстых проводов, похожих на лианы. Нас заметили сразу, но огонь откровать не стали. Вместо этого все солдаты разбежались в стороны, перегородив ущелье полукольцом. Сам Псионик, если это был он, стоял в самом центре, но никаких агрессивных действий не предпринимал. Барнс остановил джип в пятидесяти метрах. Я вдохнул, выдохнул, надел шлем и выбрался из кабины. Незаметно активировал дрона, тот просто лежал на дне кузова, ожидая нужного сигнала. Постоял несколько секунд, осмотрелся, бросил взгляд на псионика. Тот просто стоял, разглядывая меня через матовое стекло своего шлема. Затем я двинулся прямо к нему. «Энн? Винсент?» Я сильно волновался, голос предательски подрагивал. «Энн?» «Всех видно?» «Сейчас да, но если они продолжат расходиться в стороны, то тот, что слева, скоро попадет в слепую зону, и там мы его не достанем». «Принял». Я остановился в нескольких шагах от псионика. Краем глаза заметил, что никто из солдат даже не поднял на меня ствол кислотной пушки. «Они что, настолько самоуверены?» «Хорошо, чем выше взлетят на своем самомнении, тем больнее упадут». Так Ньютон говорил. Ты меня понимаешь? громко спросил я, глядя на пришельца. Одновременно по связи я слышал, как вполголоса ругается Барнс. Сидя в кабине, он по уши обложился оружием. Пришелец ничего не сказал, но вдруг он поднял руку и чуть довернув кистью, склонил голову вправо. "Алекс, пришели стелы у меня в голове". Ощущения были такими же, как и тогда, когда я говорил с Уайкином. "Мы знали, что ты придёшь. Откуда?" Человек предсказуем. Я посмотрел по сторонам. Солдаты перестали расходиться, но по возмущённому сопению Винсента я понял, что один из них всё-таки остался вне досягаемости. Как тебя зовут, спросил я. Ты знаешь, я Оайкин. Это меня оглушило. Как так? Неужели предводитель пришельцев сам сидит в каком-то зачуханном карьере, вместо того, чтобы решать более важные задачи? Не может быть, это не ты. О, Айкин выше, и у него другая броня. Верно, но я могу перемещать своё сознание в любого из своих помощников. Поэтому, увидев тебя, я вышел на контакт. Дерьмо, выдохнул я. Зачем я вообще начал с ним говорить? Зачем ты пришёл? Сдаться? Нет. Тогда какой смысл в твоих действиях? Мои солдаты легко уничтожат и тебя, и того другого в машине. Он качнул головой на Барнса. «Ага, значит, про снайперов он не в курсе». «И те двое в горах. Они наблюдают». О Айкин поднял голову и посмотрел туда, где находились Винсент и Анна. «Вот дьявол! Хорошо бы потянуть время, но о чем с ним говорить?» В голове промелькнул страх, что если он узнает о моих пусть крайне слабых, но все-таки способностях к силе, и вдруг... «Алекс...» Сионик зашевелился, поднял вторую руку. Откуда в тебе наша сила? Вот дерьмо, узнал. Бей! зарал я, падая на землю и одновременно активируя дрона. Издалека послышались хлопки. Два из четырёх пришельцев тут же рухнули на землю с простреленными головами. Крупнокалиберные пули заставляли их черепа лопаться, как переспелые арбузы. Над моей головой пронеслись два кислотных шара, но оба в молоко. А Псионик, вдруг как-то неестественно вздрогнув, совершил резкий прыжок в сторону и поднял руку, свел вместе когти. Я буквально почувствовал, как мои конечности перестали мне подчиняться. Я пошатнулся, затем словно оцепенел, в голове резко зазвенело. Барнс дал по газам, резко развернулся, и из кузова вылетел дрон. Мягко и даже как-то грациозно приземлившись прямо на свои лапы, он тут же активировал Криопушку. Первый же выстрел попал в плечо псионика. Я всё ещё парализованный, как заворожённый смотрел на то, как сгусток сверхохлаждённого азота взрывается, выпуская облако газа. Плечо тут же покрылось инеем и даже вроде бы утратило подвижность. Псионик злобно зашипел, частично утратил надо мной контроль. Где-то вдалеке хлопнули ещё несколько выстрелов, и третий пришелец, выронив пушку, рухнул на землю. Я же попытался вскочить, но получилось плохо. Упал на колени, снова поднялся. Дрон сделал ещё один выстрел, но на этот раз сгусток пролетел всего в сантиметре от псионика. Тот совершил какое-то движение, и дрон отвернуло в сторону, бросив на камни. Что-то хрустнуло. Барнс сдал задом и выставив ствол винтовки, открыл огонь по тому солдату, которого не могли достать снайперы. В джеб тут же влетело сразу три кислотных шара, мгновенно проплавивших броню и корпус. Псионик, не переставая шипеть снова сосредоточил на мне усилие. Я почувствовал, как у меня немеют ноги, голову прострелило болью. Ах ты ж, сука! Ну нет! Я через силу потянулся к винтовке, но её буквально вырвало у меня из рук, едва не содрав бронеперчатки. И тогда я понял, что наша затея почти провалилась. Не по зубам нам этот псионик. Но тут я заметил, как в месте попадания плоть пришельца начала трескаться. Отвалился ее фрагмент. Видимо, это было больно, так как противник снова частично потерял контроль. Достать до винтовки я не мог. Барнс был занят, отстреливался с последним солдатом. А снайперы, конечно, могли мне помочь, но я заранее им дал установку этого не делать. Мне стало страшно. Освободиться из-под его ментального контроля собственными силами я не мог или мог?